Глава 42 Когда Арба вернулась в девичью башню, Сумея первой выскочила из экипажа и ушла, высоко подняв голову. Заеде же осторожно спустилась на землю и отвела Чеду обратно в лечебницу. Рана ещё не зажила. Прежде чем получить своё место в длане Сумеи, Чеде следовало оставаться под наблюдением. Легко раненые девы к тому времени покинули лазарет, Осталась лишь пострадавшая сильнее всех. Она стонала на своей койке, не приходя в сознание. Веки её трепетали, как бабочки. Возвращаясь от Юсама, Чеда всё пыталась понять, от чего он так поступил. Почему отправил её в длань Сумеи? Наверное, он увидел что-то в своём пруду и пытался защитить королей. Но если угроза исходила от Чеды, почему Юсам не убил её на месте? Нет, он увидел нечто другое, кого-то другого. или далёкое воспоминание. «Могу я выйти отсюда?» спросила Чеда, устраиваясь на койке. Заеде поморщилась, садясь напротив. «Пока нет. Но если Сумея будет тобой довольна, то разрешит». Чеда покачала головой. «Никогда Сумея не будет мной довольна». Заеде поджала губы. «Что ж, не буду скрывать, она женщина с непростым характером и суровый лидер». К тому же она до сих пор не может пережить потерю сестры, командира Длани, место которой ей пришлось занять. Она злится, что Юсам сделал тебя заменой Найян. Возможно, она права. Тебя ждут нелёгкие времена, однако Сумея уважает честь, уважает тяжёлый труд. Не знаю, чем ты жила до этого, как попала к нам, но эта страница в книге твоей жизни перевёрнута навсегда. Пути назад нет, а если попытаешься сбежать... Заэдэ мотнула головой в сторону окна. Тебя притащат обратно и выпарют. Сбежишь второй раз, забьют камнями до смерти. Поняла? Чеда кивнула. Я поняла. Действительно? Да. Нет. Ты ничего не поняла. Ты ещё не одна из нас. Ты знаешь лишь то, что болтают на улицах Шарахая, а это не самый надёжный источник, уж поверь. Я сознавала это, когда взяла тебя. Но стоило Юсаму огласить решение, засомневалась, что ты продержишься хотя бы месяц. Сумея – первый страж, командующая Дев. Первых трёх бойцов она отбирала для своей длани сама. Пусть Юсам действовал по велению колодца и в интересах королей, Сумея видит лишь то, что он заменил тобой потерянную сестру. Место, которое оставили пустовать, чтобы почтить память Наян, занято воровкой. повадившийся красть из священных рощ. «Сумея будет наказывать тебя при любой возможности. И я вижу, как сильна твоя воля, Чеда. Я понимаю, что ты за человек. Ты хочешь сбежать, чтобы поговорить с теми, кто привёз тебя сюда с любимыми, а может и с врагами, но не делай этого. Иначе я не смогу тебя защитить. А зачем вам меня защищать? огрызнулась Чеда. Заиде приподняла брови, взглянула на неё несколько печально. «Потому что ты кровь моей крови, пусть пока и не поняла этого». «Нет, я не такая», — хотелось сказать Чеде. Она с трудом могла поверить, что в ней течёт кровь королей. Но даже если это и правда, она не одна из дев. «Может, Зайдея спасла её, может, она союзница Дардзады. Но сёстрами это их не делает», — Чеда помнила это крепко, всегда. «Поспи», — сказала Зайдея, поднимаясь. «Завтра начинаем рано». «Какой она была?» Вдруг спросила Чеда. «Кто?» «Потерянная дева наян Заеде, собравшаяся было уйти, задумалась, встала в полоборота. Одарённая, чистолюбивая, умная, по-своему красивая. Она любила рассказывать древние истории о приключениях королей до ночи Бет-Иман. И в её устах события давно минувших дней оживали вновь. У неё был чудесный смех и острейший клинок. Она носила звание первого стража до Сумеи, и мы потеряли её. Как потеряли? Никто не знает. Она должна была сесть на королевский корабль и отправиться навестить семью. Но так и не появилась в гавне. Дни напролёт мы обыскивали улицы, рыскали по пустыне, но никто так и не нашёл её. Много недель никто даже не заикался о том, чтобы назначить Длани Сумея нового командира. «Странно», — подумала Чеда. Из рассказов Зайды она поняла, что места Деф редко остаются пустыми после надлежащих семи дней траура. Наян была так почитаема, что даже после того, как Сумея стала первым стражем, место Наян в её Длани оставалось незанятым. «Нет ничего более постоянного, чем временное». В результате это продлилось 11 лет. 11 лет. Столько же прошло со смерти мамы. Но раз 11 лет никто не жаловался, почемую сам решил заменить её сейчас? Заида обернулась. Потому что он увидел в тебе наше спасение. По спине побежали мурашки. Спасение. Люжа без сна чеда пыталась понять, о чьём спасении говорила Заида. Королей «Дев? Шарахая?» Как будто она знала что-то, недоступное другим. Три ночи спустя Чеда заставила себя проснуться в нужный час, дождавшись, пока обитель дев уснёт. Это был её дар — спать спокойно и просыпаться, когда задумала. Завтрашним вечером должен состояться пир в её честь, её представят тем королям, которые соизволят прийти. Её беспокойство за Эмре от этого только росло. Она подумала, что сумея повремениться с исполнением угрозы, пока не убедится, что все короли согласны с назначением Чеды. Но после Ипира, может быть, уже поздно. Нужно предупредить его сегодня. Чеда села в постели и принюхалась. пахло сонным отваром, значит, раненая дева не проснётся. Она потихоньку переоделась в одно из выданных белых платьев. Натянула мягкие туфли и подошла к окну, которое заприметила ещё неделю назад. Снаружи висел лишь тусклый полумесяц Рии, но и в темноте ночи Чеда заметила двух дев, несущих дозор. Они дошли до места, где внутренняя стена, огораживающая обитель дев, примыкала к внешней, окружающей весь Таурият. Поднялись по лестнице, постояли у главных ворот. Наказание за побег порка на дворе на виду у всех. Это Чеда запомнила хорошо. Но нужно предупредить Эмре. Он должен знать, что сумея угрожает ему, и перестать ходить на копейную. Он должен прятаться, даже от воинства, если нужно. Лучше так, чем смерть. Подошла третья дева, заговорила о чём-то с двумя дозорными. Чеда уже примерялась, как бы перепрыгнуть на стену и перелезть на другую сторону. Но девы снова разошлись. Две пошли дальше по стене, третье осталось смотреть на город. Время шло, Чеда всё пыталась найти закономерность в движении патрулей на стене и во внутреннем дворе, но никакой закономерности как будто не было. Лишь одинокое дева на стене всё так же стояло не шевелясь. Чеда представила Эмре, подвешенного за ноги, как мама, со злыми словами, врезанными в тело. Часть её, слабая, трусливая часть, Уговаривала вернуться в кровать, попробовать другой ночью. Но она решительно вырвала эти мысли с корнем, как сорняки. «Она нужна Эмре». Она вылезла на карниз, осторожно прижимаясь спиной к стене. Подобралась к ограде. Белое платье помогало оставаться незаметной на фоне светлого камня. Но дева была теперь всего в десяти шагах. Стоит ей обернуться... Громко, словно летавры зацокали по брусчатке копыта. Две девы выехали во дворик из конюшни, наверное, патрулировать город. Чеда замерла, пережидая, пока они проедут, перестала даже дышать. Как вдруг огненный шар перелетел через стену, обжигающий, пульсирующий, как солнце, и рухнул на дальней стороне двора. Пламя огненными лепестками поползло по плитам, охватило стену конюшни. Девы развернули испуганно ржущих коней, но второй шар ударил в середину двора. третье в здание со стеклянными окнами и красной черепичной крышей. Демонский огонь. Чеда только читал о нем. Давным-давно кундунские алхимики надеялись захватить с его помощью Шарахай, закидав город демонским огнем, прежде чем оси Римы до них доберутся. Ну атака захлебнулась. Бешир, король теней. Возник вдруг среди алхимиков и хладнокровно убил их, пока азат, король шипов, проскользнул в тыл, выпустил кишки кундунскому генералу. Зазвонил колокол. «Еще один. И еще». Стена напротив Чеды вспыхнула. Дева, несшая караул, едва успела отпрыгнуть от распустившегося огненного цветка, яркого как рассвет. Таурият атаковали редко, но постоянно. Чеда понятия не имела, почему ударили сейчас, почему именно по девам, месть за которых будет быстрой и жестокой, но точно знала одно — бежать нужно немедленно. Глубоко вдохнув, она разбежалась и прыгнула на стену. Дева за завесой огня прищурилась, пытаясь разглядеть ее. Но Чеда только пожала плечами, мол, извини, и спрыгнула с парапета. Мимо пролетел еще один огненный шар. Куда он приземлился, она не знала. Услышала лишь удар, грохот копыт и чей-то голос орущей приказы. Дальше Чеда не слушала, нырнула в тени и затерялась среди домов старого города. Город затих. Наверное, новости разошлись уже по всему Шарахаю. Когда такое случалось, западные кварталы замирали от страха. Лишь самые храбрые осмеливались выходить, ведь все знали. Сейчас девы нахлынут наотмели, разя саблями налево и направо в поисках напавших на их дом. По соседству заплакал ребёнок, но тут же испуганно умолк. Света в окнах не было. Чеда проверила задвижку. Та поднималась с внешней стороны так, чтобы дверь перестала открываться. Если задвижка поднята, значит дома никого. Опущена. кто-то есть». Задвижка была опущена. Чеди хотелось верить, что Эмре дома, но чутьё подсказывало, что это не так. Она тихонько открыла дверь и бесшумно поднялась по лестнице. Эмре давно починил ступеньки, чтоб не скрипели. Наверху вспыхнул тусклый огонёк. «Свеча?» Потянуло дымом, будто кто-то в далёком лесу сжёг листья на свежей земле. «Кто-то ждал Чеду и хотел, чтобы она это знала. Значит, подобраться незаметно не получится. Но кто там?» «Сумея обогнала и дожидается с сабли наготове?» «О, она бы с удовольствием располовинила Чеду и плюнула на труп, порадовавшись, что избавилась от уличного мусора. Чеда подобралась и открыла дверь. Напротив, прислонившись к стене, какой-то мужчина раскуривал трубку. Увидев Чеду, он удивлённо приподнял брови. «Кто ты?» – угрожающе спросила она. «Короткая же у вас память». Она узнала голос, разглядела черты в тенях, но вот мужчина подался ближе к стоящей на полу свече, и сомнений не осталось. Это был Рамат. Тот самый родовитый каимирец, мстящий Масиду за жену и дочь. Чеда закрыла за собой дверь. «Что ты тут делаешь?» Его взгляд задержался на забинтованной руке, скользнул по белому платью. Платье такого кроя, зауженное в талии с квадратным вырезом, узнал бы даже Кэй Для этого стоило просто пожить в Шарахае. «Тяжёлая ночка сегодня у Дев. У Дев много врагов». Рамат понимающе улыбнулся, затянулся трубкой и умело выпустил большое кольцо дыма. а за ним маленькая, легко пролетевшая через большое, прежде чем раствориться. Но и союзников у них, похоже, не меньше. Я спросила, что ты тут делаешь. Но, задав вопрос, она уже знала ответ. Рамат пришёл за мР. Этого Чеда ему, впрочем, не сказала, не желая раскрывать все карты. Скажу, если и ты ответишь на мой вопрос. Я не иду на сделки с теми, кто вламывается в мой дом. Он задумчиво кивнул. «Значит, это твой дом. Я так и подозревал. А Эмре, получается, твой кто? Муж? Брат?» «Это и есть твой вопрос?» чеда усмехнулась. «Мог бы и соседей спросить». Каимерец вновь окинул взглядом её платье, кнул трубкой в её сторону. «Ты была с нападавшими?» «Я всё видела». Он поднялся. Легко, но в этом движении чувствовалась угроза. Чеда отступила к столу, на котором лежал кухонный нож. «Я не об этом спрашивал», — сказал Каемирец. «Это не твое дело», — он шумно выдохнул. «Мне что, по слогам повторить?» Чеда сделала еще шажок к столу. «Почему бы и нет?» «Ты знаешь, зачем я в Шарахае. Знаешь или догадываешься?» что за сегодняшней атакой на Дев стоит Масид. Поэтому неудивительно, что я начал задумываться, уж не в сговоре ли ты с ним. И если в сговоре, беседа наша с тобой пойдёт иначе. Нет, Рамат, я в этом не участвовала. А теперь пойди в какой-нибудь храм и задай свои вопросы богам, потому что я тебе отвечать не буду, пока не перестанешь мне угрожать». На этот раз стоило ей сделать шажок, как Рамат шагнул на перерез. Чеда решила обмануть его, якобы потянувшись к кухонному ножу, одновременно сорвав с бедра скрытое тонкое лезвие. Но Рамат был быстрее, стоило ей ударить, целясь в его руку, как он перехватил её забинтованное запястье и надавил. Боль пронзила Чеду, как молния, от запястья через плечо до самого сердца. Будто яд снова вырвался на свободу, снова начал пожирать её изнутри всё сильнее и сильнее, пока весь мир не утонул в белом сиянии. Она стояла в саду Салии, одна. Колокольчики мерцали над ней в ветвях акации, словно осколки осенней луны. А их звук — боги всемогущие. Почему она не слышала этого раньше? В их звоне ясно различались голоса, то ли голоса мёртвых, нашёптывающих живым, то ли эхо будущего. И сразу стало понятно, что они связаны не с садом Салии, а с самой Шангази. От пиков далёких гор, окружающих её, до караван сараев, разбросанных, как стежки в узоре. Салли касалась невидимых струн, проходящих сквозь пустыню, касалась жизни всех мужчин, женщин и детей, что ступали по янтарным пескам. Так вот, что она сделала, когда Чеда ударила дерево её посохом. Вот, что она сделала, когда Чеда забралась на это дерево в детстве. Она слушала истории о том, что случится. В сад вошла девочка. «Это же я», — подумала Чеда с трепетом, глядя на неё. «Это девочка я!» Маленькая Чеда Мин подошла к Акации медленно обошла её кругом, поглядывая на выход из сада, слушая, как мама торгуется с пустынной ведьмой, а потом разбежалась и прыгнула. Она взбиралась по дереву, и улыбка её была ясной, как небо над пустыней. Чеда позавидовала ей, ребёнку, который не знает ещё, что мама умрёт. Для маленькой Чедомин это пока всего лишь неясный страх, который можно отогнать. Но через несколько часов она найдёт а её на виселице и навсегда запомнит окровавленные слова, вырезанные на её коже: блудница, уже свидетельница. Навсегда запомнит тот странный знак у неё на лбу. Звон колокольчиков изменился, стал глубже. Голоса звучали теперь чётче. Чеда попыталась разобрать, что они говорят, но это было всё равно, что распутывать паутину. А ведь Саллия как-то понимала их. Она появилась в арке сада, глядя невидящими глазами в сторону маленькой Чеда И слушала. Слышала. Ведь за этим она и пустила Чеда в сад. Сколько бы ни просила её Айя оставить Чеда у себя, Саллия ждала, что скажут колокольчики. Всегда ли ей нужны другие, чтобы слышать? Или это всего лишь первый шаг к тому, чтобы прочитать чужое будущее? Вот Саллия закрыла глаза, прислушиваясь. Вот отвернулась от Айи. Чеда знала, что будет дальше. Всё так, как она запомнила, не иначе. О, это выражение, с которым мама провожала удаляющуюся Саллию. Как сильно она надеялась, что колдунья приютит её дочь. как хотела она, чтобы кто-то защитил Чеду. Тогда Чеда не могла увидеть этого, но теперь поняла. Природа матери поднялась над строгими правилами и трудными уроками, которые Айя приготовила дочери. Истинная суть материнства – вот что это было. Любовь за всей болью, за всей тревогой. Чеда чувствовала себя глупой от того, что не поняла этого сразу. Но почему Айя показывала эту любовь так редко? Может быть, потому что её разум всегда следовал по пути скрытой войны? А я видела в чеде черты короля. Как же тяжело это для матери, решившей уничтожить этих самых королей. Вот Ая вышла из ступора, схватила маленькую чеда Минза руку и потащила к ялику. Поднялся парус, и вскоре они превратились лишь в точку на горизонте. Вот, в последний раз мелькнул ялик, и они исчезли. Чеда Осталась одна. Совсем одна.